Глава десятая «Миссис Брон, скажите, стоит ли нам в будущем опасаться новых мятежей со стороны пустоши? Стоит ли нам бояться, что изгнанники снова решат посягнуть на нашу безопасность?» «Конечно, нет», — она усмехается. «С тенями?» «Покончено. Охота прошла успешно. Разумеется, еще остаются люди за стенами, но бессистемных? Слишком мало, чтобы они решились навредить нам. У них больше нет сил и никогда не будет. Уж об этом-то мы позаботимся. Интервью о временах охоты. Говорят, бури рождены были для того, чтобы очищать землю от скверны, от всего гадкого и грязного. По крайней мере, так всегда верили в городе. никогда не подвергавшимся подобным стихийным бедствиям. Люди говорили, что пустошь сама не терпит изгнанников и поэтому пытается их уничтожить. Не знаю, что думать сейчас. Была ли эта буря попыткой убить меня? Или тот факт, что я осталась жива, говорит как раз об обратном? Сейчас светит солнце, яркое, беззаботное. Под тенью леса оно не печет, а лишь рассеивается янтарными бликами. Для меня это утро как новая жизнь. Не могу поверить, что дотянуло до него. Всю ночь меня одолевала лихорадка. Я то приходила в себя, то снова отключалась или засыпала, не находя покоя и во сне. Мне виделись только кошмары, жуткие, изводящие, душащие. Сложно было сказать... где заканчивался сон, и начинались галлюцинации наяву. Надо мной склонялись бесформенные тела и расплывшиеся лица, хрипели чудовища, брызгая слюной. Я видела себя со стороны, всю в крови и с вывернутыми конечностями. «Худшей ночи еще не бывало за всю мою жизнь, и, надеюсь, больше никогда не случится». Утро отрезвило меня, привело в чувство, если можно так сказать, но мое положение все же казалось безнадежным. Остатки воды ушли на промывку раны, и несколько глотков омочили иссушенное горло. Больше запасов питья не было, а поблизости не наблюдалось ни одного ручейка. К тому же мне было тяжело передвигаться, нога болела жутко. Я хромала и хваталась то за одно, то за другое дерево. Еда не предала мне сил. Меня мучило легкое головокружение. Кажется, я умудрилась потерять немало крови. Я вся грязная, липкая. Мечтаю помыться, но не могу найти воды даже на глоток. Дорога осталась где-то за гранью видимого. Вокруг только шумит лес. Понятия не имею, как далеко меня могло унести вчера, только бы не в самые дремучие дебри. Я уже успела немного привыкнуть к постоянным звукам, но воспоминания о рассказах Ша никак не хотят уходить из головы. Няня знала много историй о пустоши. Какие из них правдивы, а какие нет, никто не мог сказать наверняка. Но я успела впитать каждую из них Всем своим существом. Рассказы о зверье, монстрах, чудовищах, опасных растениях и необыкновенных явлениях, которые никто не может объяснить. Сейчас я отчасти жалею, что слушала все это. Воспоминания делают меня паранойком. Но кто же тогда мог знать, как все обернется? Когда я в очередной раз повалилась на землю, чуть не свернув себе руку, Моих сил больше не хватило для того, чтобы подняться. Я прошла всего ничего, а уже так устала. Мое дыхание стало тяжелым и каким-то охрипшим. Не очень-то радужный знак. Голова разрывалась от боли. Про ногу и говорить нечего, да и все тело ныло и страдало. Особенно отзывался на движение бок. Я осторожно задрала футболку. открывая глазам огромное черно-фиолетовое пятно, словно разлитое по коже. «Это обычным синяком не назовешь. Неудивительно, что мне так больно». Его устрашающий вид от отчего-то внушил мне откровенную панику. Показалось, что это знак моей скорой смерти, и я не смогла сдержать слезы. Здесь, посреди дикого леса, не было никого, кто мог бы помочь мне или просто поддержать. Вся моя прошлая жизнь стала казаться ненастоящей, нереальной. Может, я совершила что-то ужасное, и меня отправили в ад? Но я ничего не сделала и не заслужила подобных мучений. Одной рукой, ухватившись за подарок, Троя, другой нервно стирала накатившиеся слезы. «Пожалуйста, помоги мне!» прошептала я, ни к кому конкретно не обращаясь, и в то же время обращаясь ко всем. «Забери меня отсюда. Пожалуйста, забери меня домой. Я больше не могу. Я не волшебник, не герой. Я обычная, ничем не примечательная девушка. Моего места нет в мире отважных и сильных. Я просто хочу домой. Хочу, чтобы это все наконец закончилось». Неожиданно рядом послышался глухой треск. Я замерла, даже слезы бежать перестали. Если это не человек, то кто бы ни издал этот звук, пусть меня не заметит. Я вжалась в дерево, наблюдая за кустами и ветками. Снова легкий, едва различимый шум. И из зарослей появилось животное. Грациозная, рыжеватая с белыми пятнами косуля, чьи небольшие рога, причудливо торчали, походя на огромную клешню. Ее ушки слегка подергивались, а вытянутая мордочка уставилась прямо на меня. Я боялась пошевелиться и спугнуть животное, но оно не выказало никаких признаков волнения. Наконец косуля отвернулась и неспеша побрела дальше, будто ничего не случилось, будто она не встретила здесь истекающее кровью человеческое существо. «Что, если животное идет к воде?» Я с трудом поднялась и побрела следом. Косуля ушла уже довольно далеко, но ее рыжий силуэт был заметен среди деревьев, да и следы копыт различимы на земле. Может, она заведет меня еще глубже в лес? А может, и нет. Но я решила рискнуть. В конце концов, что я теряю? Брести мне пришлось около получаса, и все чаще и чаще мне хотелось бросить глупую идею и остановиться. Головокружение вызывало тошноту, а каждый шаг отзывался болью. Но мысль о воде заставляла меня двигаться дальше, и вот, наконец, я что-то почувствовала. Новый запах, тины и свежести. Только такой может витать у берегов водоема. Если бы могла, я бы побежала. Но получилось что-то вроде хромых подскоков. Между ветвями, там, впереди, уже что-то заманчиво искрилось, и эти серебряные отцветы гипнотизировали мой взгляд. Я упала, не дойдя совсем немного, и теперь ползла. Мне плевать было на камни ветки, главное достичь водоема. И вот он передо мной. Небольшой пруд с мутновато синей водой. Здесь запах тины сделался еще насыщенней. Но разве такая мелочь может смутить? Я вползла в воду, погрузилась по грудь, ноги увязли в вылистом дне. Вода смывала кровь, грязь, остужала мои горящие огнем раны. Пусть она и не кристально чистая, но жажда замучила меня так сильно, что я не обратила на этот факт внимания, и жадно пила из ладоней. Вкус странноватый, но какой же он все-таки приятный. Я благодарно выдохнула и нырнула с головой. Пусть вода омоет меня всю, пусть излечит меня от страхов и сомнений и даст сил двигаться дальше. Но, едва вынырнув на поверхность, я вдруг почувствовала, как что-то опутало мою лодыжку, и меня резко... Потянула вниз. Я начала барахтаться, пытаться вырваться, но все новые и новые сети опутывали мое тело, руки и ноги, пробираясь к шее. Мне удалось ненадолго всплыть и глотнуть воздуха, но меня снова потащило вниз. Я брыкалась и рвалась, а вода кипела и пенилась над моей головой. Грудь сдавливала от нехватки воздуха, а путы становились все крепче. Еще один раз на поверхность, глоток, и снова под толщу воды. Я уже столько пережила, и вдруг меня утопят какие-то водоросли? Ну уж нет. Голова туго соображала, тело билось, как в припадке, и уверенность, что мне все же не выбраться, укоренялась все сильнее. Но вдруг я задела рукой что-то твердое и неожиданно вспомнила, что с утра прицепила к штанине нож. «Так, на всякий случай». Я потянулась за ним. Запястье было стянуто, но я упорно вытягивала пальцы и, наконец, ухватилась за рукоять. Одного неловкого движения хватило, чтобы освободить руку, а дальше нужно было лишь размахивать в разные стороны. Водоросли резко отпрянули, словно испугались, что их укоротят еще сильнее, и быстро уползли под ил. Я вынырнула и в панике поплыла обратно к берегу. Меня душил кашель, а горло горело. Да уж, искупалась, нечего сказать. Не помню, сколько я провалялась на берегу, пытаясь прийти в себя. Но вскоре, аккуратно набрав воду в бутыль, я похромала подальше от этого водоема. «Кто знает, что еще здесь может прятаться!» Весь оставшийся день прошел сравнительно неплохо и спокойно, если, конечно, не считать, что мое состояние постепенно ухудшалось. Меня беспрерывно клонило в сон. Лоб горел огнем, а рана начала кровоточить. Совсем немного, но достаточно, чтобы создать мне проблемы. Я все меньше и меньше передвигалась, хотя куда шла и сама не знала. В голове то и дело звучал голос Троя. «Ты должна выжить!» Иногда и его образ вставал перед глазами и мерещился мне между деревьев. Лихорадка, по-видимому, не стала дожидаться ночи и снова решила меня навестить. Я чувствовала, как постепенно начинаю сходить с ума, и во избежание этого старалась говорить сама с собой. Меня бил озноб и страшно тошнило. Под вечер я больше не могла двигаться и просто легла под деревом. Я начала сдаваться. Каждый шорох тревожил меня, вызывая еще больший бред, и я была уверена, что эта ночь станет последней. «Трой, забери меня, унеси меня далеко». В очередной раз я очнулась, когда стояла глубокая ночь. Луна серебрила землю, обращая ее в какой-то призрачный потусторонний мир. Было свежо и тихо, даже как-то слишком. Думаю, эта тишина и разбудила меня. Сознание мое было ясным. Я чувствовала себя лучше, но тишина насторожила меня. «Еще одну бурю мне точно не выдержать». Хотя ничего пока не говорила о ее приближении, и все же что-то было не так. Я села и стала всматриваться в лес. Все застыло. Все вокруг словно прикинулось мертвым. Прошло, наверное, лишь пару минут, когда между деревьями я различила какое-то странное движение. Но ни силуэтов, ни очертаний живого существа Не было видно, впереди вообще ничего не было видно. И тогда я поняла. Лес окутывала настоящая густая тьма. Я огляделась вокруг и похолодела. Чернота, как живая, расползалась по лесу и словно пожирала все, как чудовище, протягивая свои лапы. Ша была права, рассказывая свои страшилки. Она говорила о тьме, блуждающей по пустоши, голодной и ненасытной, таящей в себе нечто, неизвестное никому. А еще Ша говорила, что эта тьма, так же, как и дикие земли, имеет разум, понимает, кто ты, откуда взялся и чего страшишься больше всего на свете. И теперь эта тьма наползала на меня. От нее веяло холодом, но не было ни запаха, ни звука, не было вообще ничего. Ее щупальца уже дотянулись до моих ног, и я наблюдала, как лодыжки погружаются в эту черную жижу. Их уже нельзя было разглядеть. Тьма была плотной, как ткань. Она забиралась все выше, окутывая со всех сторон, подобралась к горлу и поглотила целиком. Я не задохнулась, не умерла, но оказалась в кромешной темноте. Все здесь словно бы застыло, и только мое дыхание, частое и прерывистое, подсказывало, что я еще существую. Мои руки и пальцы все шевелилось, но их нельзя было увидеть. Так шли минуты в черном забвении. К нему нельзя было привыкнуть, но страх все же начал постепенно отступать. До тех пор, пока я не ощутила его. Внезапно появившееся чувство не просто тревоги, но... Ужаса окутало, как кокон. Во тьме что-то жило. Оно двигалось, хоть его и нельзя было услышать. Дышало, хоть его и нельзя было почувствовать. Оно бродило где-то рядом. Я точно знала об этом. Меня бросило в дрожь. Ничто еще не навевало на меня такого ледяного страха. Ни буря, ни дурацкие водоросли — не шли с ним ни в какое сравнение. И все байки о чудовищах казались теперь детским лепетом. Даже встреча с диким зверем, и та была бы лучше. Сейчас я это ясно понимала. От животного, даже от монстра, можно было бы спастись. Шанс есть всегда. Но от него невозможно. Это знание словно жило где-то на клеточном уровне, и оно же заставило меня замереть, практически не дыша и не двигаясь. Он где-то рядом ищет, а, возможно, просто подглядывает за мной. Я ощущала присутствие чего-то, кожей. Мне казалось, что вот-вот на меня нападет нечто ужасающее, нечто пугающее сейчас больше, чем смерть. но оно прошло мимо. Может, решила, что мое время еще не настало? По крайней мере, я была уверена, что это знает, я здесь. Я шумно выдохнула через нос и сжалась в комочек, поджав колени. Если темнота не сойдет, она сведет меня с ума. Голова снова закружилась, тошнота подступила к горлу. Я поняла, что скоро потеряю сознание, но именно в этот момент вновь почувствовала, что кто-то идет, кто-то приближался ко мне. И пусть того ощущения ужаса больше не было, мне совсем не нравилось оставлять себя беззащитной. Но сознание быстро мутнело, и я понадеялась, что в этой тьме меня не заметят. И отключилась.